Интерлюдия. Ричарду категорически не нравилось настроение главнокомандующего защитой Харбина. И вроде его дочь и внука спасли, помогли разродиться, и прорывов в ближайшее время не предвидится, и последствия предыдущего под контроль взяли. Без его участия, кстати. А он весь дерганный. Подумав немного, лорд Данк младший решил выяснить, в чем дело. Светлое и мстительное, и если Ирина задела гордость мага, тот мог и гадость подстроить. Из лучших побуждений, конечно. светлое уверены, что трудности закаляют. Так и оказалось. «Почему Дэрхан?» — спросил Ричард, хотя ответ был очевиден. «Светлый мстит». Мало того, что отправил через самый нестабильный в плане магии отрезок пути, так наверняка и сообщил, что прибудет отряд, в котором есть и светлое, и темное. А там точно не удержится. Найдут способ хоть кого-то из них к рукам прибрать. В Дэй Архане это в порядке вещей. Или платишь дань в виде магической силы. Или под замок. И отдаешь все просто так. Неприятное место. А отряд сопровождения в ту сторону собирался. Проверить обстановку, — сказал Чинуша, отводя глаза. С ними я отправил, чтобы по дороге охрану обеспечить. Все же целитель с помощника сил потратили, а восстановиться негде. Врет, сволочь, — думал Ричард, отдавая распоряжение своим бойцам и собираясь в путь. «Явно в подставу погнал. В лучшем случае их там продержат, чтобы сроки вышли. А в худшем...» О плохом думать не хотелось. Но надеяться на кольцо и защиту не стоило. А все потому, что демонова девчонка не считает его в или женихом. Демон внутри при мысли о нем оживился и подтвердил. «Да, его, девочка». Ричард выругался. Свою суть он усмирил еще в детстве, когда кровь демона взяла вверх, и гордился тем, что ни разу с тех пор не терял контроль. Но сейчас иное внутри требовало решительных действий, и мужчина, раздав поручение и задания, рванул в сторону Дэй Архана. Со светлым он тоже позже поквитается светлое мстительное, но импульсивное, а темное и расчетливое, и память у них хорошая.